Могучая рука сгребла его за воротник и швырнула на камни мостовой. Попробуй только произнести первое слово любого заклинания, ты, пес Бенга, и я размажу твою дурацкую башку, о мостовую! проговорил цыган, склоняясь над ним. Он был совершенно спокоен и даже почти не запыхался. Господи Иисусе, прошептал Доль, с трудом переводя дыхание. И почему только твои люди не могут оставить меня в покое? О, если б я знал заклинание!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 Дойль уселся и приготовился ждать. Торги по поставкам и перепродаже грузов проходили столь же оживленно, и в один прекрасный момент представительный джентльмен, чрезвычайно выгодно продавший плантацию на богамах, заказал для всех присутствующих по стаканчику рома. Дойль поблагодарил случая и опрокинул выпивку в свое воспаленное горло. Дойль начинал уже не на шутку сердиться.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 «Еще бы! Станет такой думать о других!» «Конечно, он ведь знаменитый поэт, друг Колериджа и Байрона! А я кто такой?» Дойль мысленно попытался вызвать образ поэта, и благодаря усталости и лихорадке Эшблес пристал как живой, с ясностью галлюцинаций: Широкие плечи, резко очерченное львиное лицо и борода викинга. Раньше Дойлю казалось, что это лицо похоже на Хемингуэя, в основном благодаря выражению общительности и легкой насмешке.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 «Ох, ох, онюшки!» сказал он наконец. «Здесь внизу вводится всякая такая нечисть. Плоды неудачных экспериментов Хребина? О, oh, черт, sure. да здесь, пожалуй, еще ползают и те, кого я сам сотворил». Он опять посмотрел вниз в темноту ямы. «Доктор Рамини и Хребин считают, что ты из команды, работающей против них. Это так?» «Нет». «Я тоже думаю, что нет. Но вполне достаточно, что Хребин так думает».